Именно то, что вами владеет сильнее вас. И чтоб мне бросить курить на всю оставшуюся жизнь, если это обычная человеческая любовь? Может, для демона это и нормально? засомневался Харган. Или ты намекаешь, что меня околдовали, превражили? Всё гораздо хуже. До сих пор я в этом сомневался, но когда вы упомянули мистический сон, никаких сомнений не осталось. Ваша безумная, безнадёжная любовь Это кара матери богов пустыни, и она вас погубит. Если обычный приворот можно снять, то в вашем случае. Шелар замолчал и отвёл глаза. "Вначале ты говорил, что я могу что-то сделать", напомнил Харган. "Теперь я не уверен, но всё же попытайтесь, а помнитесь, держать себя в руках, сопротивляться. Не знаю, получится ли, но прежде всего вы должны расстаться с Азиль и отвести её к повелителю. Пока она здесь, рядом с вами, вам будет вдвое труднее бороться с собой. Может быть, стоит рассказать все ему и попросить совета? Впрочем, если вам не под силу признаваться в обмане. Ну а если ничего не поможет, есть еще один способ, который, как говорят, работает практически со всеми богами. Отправиться снова в этот храм, покаяться и попросить прощения. Только не знаю, как в таком случае поступить с этой статуэткой. С одной стороны, она нужна повелителю. с другой, если её не вернуть, все мольбы могут оказаться напрасны. Разве что пообещать вернуть потом? И на совсем же повелитель её берёт, а только для одного ритуала. Харган впервые в жизни пожалел, что не может плакать, как все люди. Вы сделаете это, не отставал советник. Вы отвезёте Азил. Да, с трудом пообещал Харган. Даже произнести это было трудно, а какого будет выполнить обещанное? Не забудьте. Постараюсь. Ну а теперь, когда мы обо всём договорились, поведайте о вашей последней поездке. Как вёл себя мой кузен? Как обычно, смотрел волка и молчал, но глупостей не делал, и на том спасибо. Вы отдали повелителю меч. Да, поблагодарил за подарок и сказал посмотреть на заслуги. На самом деле никаких благодарностей наставник не высказывал. И вообще отнёсся к подарку равнодушно. Но Харгану было неловко об этом говорить, и он слегка приукрасил действительность, чтобы сделать приятно собеседнику. Как прошло ваше объяснение с повелителем по поводу последних событий? продолжал расспросы дат точный советник. Есть ли новости, о которых я должен знать? Прошло как обычно. То есть за всё опять расплачивался ваш хвост? Это мелочи, это неважно. Меня другое беспокоит. Повелитель хочет видеть тебя. «Я пощен», – кратко, но с подобающим чувством произнес Шелар, почтительно склонив голову. «Я понимаю, какая это честь для тебя и для любого из братьев, но…» «Ты не обидишься, если я попрошу тебя не ездить?» Советник вопросительно приподнял бровь и полез в карман за кесетом. «Понимаешь, я боюсь. Ты ведь правильно сказал. В прошлый раз я обманул повелителя и не хотел бы, чтобы это вскрылось». Если я привизую Азиль в следующий раз, это нормально впишется в мою версию событий и обман не раскроется. Но если вдруг повелитель начнёт расспрашивать тебя и задаст какие-нибудь неподходящие вопросы, понимаешь, я не могу просить тебя поддержать мою ложь. Ты не сумеешь. Посвящение не позволит. Ты меня выдашь. Прошу тебя, останься в этот раз. Мне не трудно. Но не боитесь ли вы, что когда я всё-таки встречусь с повелителем, и он спросит меня, почему я не смог приехать в прошлый раз? Я опять же не смогу солгать. Или что братья провернут ваши объяснения? Они ведь тоже посвящённые. Харган печально выругался. А что можно сделать? Нужно придумать способ задержать меня так, чтобы я действительно не мог отправиться с вами. Только убедительно попрошу обойтись без переломов. А если я тебя легонько стукну, но перед самым отбытием, я бы сделал проще. Если объявить братьям, что количество приглашённых ограничено, скажем, тремя персонами, а затем сообщить, что одной из этих персон буду я, обязательно найдётся какая-нибудь завистливая сволочь, которая пожелает занять моё место. А если они тебя прикончат или по голове стукнут, причём не легонько, На всякий случай можете предупредить, что за подобное вредительство можно поплатиться. Но по моим расчётам наши дорогие братья придумают способ потоньше. Например, переведут часы или где-нибудь меня запрут. Они ведь понимают, что если со мной что-то случится, по этому поводу будут разбираться и им не поздоровится. А если всё дело будет заключаться только в этой почётной аудиенции, это вполне может сойти им с рук. Ведь тот факт, что я сочту ниже своего достоинства толкаться с ними у кормушки и выискивать, кто украл причитающийся мне кусок, они тоже отлично понимают. Тогда мы оба сможем честно доложить повелителю правду. Такой вариант вас устроит? Если сработает. Ну, если окажется, что я ошибся в наших дорогих братьях, стукнуть меня вы всегда успеете. Сделаем вид, будто я вас разозлил своим занудством, то мои братья не усомнятся». Надеясь за ушибленных припадки к небу подданных, повелитель не наказывает вас укорочением хвоста. Не думаю, отозвался Харган, и в который раз вспомнил о великом вопросе всей своей жизни. Но не хотелось бы лишний раз нарываться на наказание, а то в этот раз повелитель намекнул, что хвост не бесконечен. Я так и не понял, что он имел в виду. Вернее, то, что мне следует быть осмотрительнее и больше стараться, я, конечно, понял. А вот насчёт бесконечности Я давно ломаю себе голову, что будет, когда хвост закончится, и до сих пор ничего вразумительного не придумал. Вот как ты думаешь, на что намекал повелитель? Что будет, когда хвост кончится? А что вызывает у вас затруднения, пожал плечами советник, элементарная задача для детей. Ноги вам нужны для передвижения, руки для магии, ушей у вас нет. Следовательно, остаются крылья. Их очередь и настанет, когда кончится хвост». Крылья, еле выговорил потрясённый Харган. Мои крылья отрезать, как какой-то ненужный хвост? Словно не замечая, как шокирован наместник его словами, Шилларни взмытимостью щёлкнул спичкой и заметил: "Не думаю, что повелитель питает к ним столь же трепетные чувства, что и вы". Саша критически оглядела получившееся существо и неодобрительно покачала головой. Не годится. Видно, что с тяжёлого плеча. Мафий, который успел в полной мере осознать, как чувствовала себя Ольга в платье Камилы, с огромным влечением потянулся из головы ношенную девчачью блузку. Да погоди, остановила его подружка. Может, достаточно просто подложить что-нибудь в лифчик, чтобы оно в самый неподходящий момент выпало или скособосилось? Огрызнулся мафий. На самом деле, его больше пугала сама вероятность того, что помянутый предмет вообще придётся надеть. Вот уж не думала, что у Насти такой выдающийся бюст. «Это смотря с чем сравнивать», — проворчал Мафей. «Может, мне лучше вернуться домой, да Вольге на сундуках порыться? Она разрешит». «Да она-то разрешит, но ведь кузен как пить дать заметит. Да и вряд ли у нее там найдется что-то подходящее. Она-то свои сундуки уже в вашем мире собирала». «Может, так сойдет», — с сомнением предложил Мафей. «Все равно сверху курточку надевать, под ней не видно». «Ага». «А если мама дома? Прямо не раздевайся, порулишь ко мне в комнату?» Его высочество еще раз посмотрелся в зеркало, поправил сбившийся на бекрень парик. «А какая вообще разница, кого ты приведешь домой? Ну пусть я буду мальчиком!» «Человеческие мальчики в твоем возрасте уже бреются!» Безжалостно отрезала ведьмочка. «Хотя бы местами. А даже если и нет, все равно видно, что у них на рожицах что-то уже растет». «Ну пусть я буду младше!» «Но ты же мой одноклассник!» «Ну пусть я буду не одноклассник, и пришел я к тебе не уроки узнавать, а просто книжку взять почитать. Все равно не годится, парик слишком лохматый». «Значит, демоны с ней с курточкой не будут снимать. Пусть твоя мама считает меня невежей. В конце концов, я к тебе ненадолго. А если повезет, мы вообще на маму не наткнемся». И видя, что Саша все еще сомневается, Мафей категорически добавил. «А дамское нижнее белье я не надену ни за какие ковришки». Ну ладно, с милостью велась девочка и деловито посмотрела на часы. Думаю, сейчас идти рановато, надо ещё с полчасика выждать. Жаль, что сегодня не будний день, когда мама на работе. Но по крайней мере, сегодня мы гарантированно не наткнёмся на папу, а это важнее. Нет, не снимайте покрышки. Лучше в них посиди, привыкнем. И чем мы в эти полчасика займёмся? Как чем? У нас до сих пор не решён вопрос с твоим наставником, который то ли два, то ли один. Но ведь мы уже пробовали. А мы по-другому попробуем. Раз с визуальным опознанием у нас не вышло, пойдем путем логических построений. Давай ты сейчас вспомнишь все подробно об этом, дяденьки, всю историю вашего знакомства, и мы постараемся вместе выявить те моменты, которые вызвали у тебя подозрения, а потом мы их проанализируем». Мафей честно принялся вспоминать.